Глава двенадцатая На другой день, разбитый физически, растрепанный душевно, Прохор проснулся поздно. Не умываясь, он редко умывался теперь, выпил водки, съел кусок хлеба с солью и с робостью поднял взгляд на портрет в золоченой раме, но вместо жены на портрете Анфиса. Она ласково улыбалась, кивала Прохору, что-то хотела сказать. Прохор протер глаза на портрете Нина. «Хм!» — буркнул он, скорчил гримасу, отмахнулся рукой. Мысленно, со стороны, Прохор Петрович стал горько подсмеиваться над собою, что вот он, такой большой и бородатый, верит в какую-то чертовщину. Он и рад бы не верить в нее, но он ясно видел, что эта несуразница так ловко оплела его со всех сторон, так искусно перепутала всю логику его суждений, что он стал чувствовать себя погрязшим по уши в болоте личного бессилия. Очень интересно наблюдать, как умный с ума сходит, все так же внутренне ухмыляясь, С большой тоской в сердце думал он: "Нет, Шиш, возьми. Вот не сойду. На зло не сойду. Дурак, пьяница. Мне действительно отдохнуть надо". Напился чаю, написал письмо Протасову, заказал ямскую тройку, своих лошадей жалел и не простившись с домашними, выехал в путь-дорогу. Он направился в село Медведева, чтобы примириться с отцом своим. Мысль о примирении встала пред Прохором резко, отчетливо. Прохор принял ее, не сопротивляясь. Еще ему надо навестить могилу матери и горько поплакать на могиле желанной Анфисы. «Анфиса, Анфиса...» «Зачем судьба оторвала тебя от моего сердца?» Тройка бежала с скорой рысью, Путь с горы на гору, тайгой, полями, берегом реки. Прохор закрыл глаза и, покачиваясь, грезил. «Черт, до да чего все усложняется! Как трудно стало жить! Как перепутались все дела мои!» Не открывая глаз, думал он. Мысленно оглядываясь в недавнее, он казался себе человеком, который, подвижущийся вниз лестницы, старался взобраться в гору. Человек все выше, а лестница под ним все ниже. Человек воображал, что вот-вот взойдет на гору, но вершина горы все больше и больше возвышалась. Да, все так, все правильно. Именно я похож на такого человека. И Прохор под заунывные звуки колокольчика начинал искать корень своих неудач. Впрочем, он четко знал, откуда эти неудачи, но ему хотелось еще раз взглянуть в наглую личину своего врага. Тогда путь путанных домыслов вновь и вновь переводил его к Нине, Протасову, Приперентьеву, отцу. Однако, желая оправдать отца и Нину, он воспаленным воображением своим попробовал искать причину зол не в земнородных существах, а в проклятой судьбе своей. «Ведь я же открыто при всех провозгласил тогда на пиршестве, что я — сатана! Я — дьявол!» — выкрикнул он так громко, что толстогубый парень, ямщик Савоська, оглянулся на него и в страхе стал двигать бровями. «Что? Не узнал?» «Не узнал и есть!» Присматриваясь к волосатому прыгающему лицу Прохора, прогнусил Савоська. — Ты думаешь, барина везешь, а я — черт! — А ты не заливай, ты Прохор Петрович, вот ты кто! Прохор, чтобы настращать придурковатого парня, хотел взвыть диким голосом и закатиться с сумасшедшим смехом, да передумал. Достал походный ларец и выпил большой стакан водки. Савоська, ёжись и, заглядывая через плечо на седока, заговорил. — А что, Прохор Петрович, правда ли, нет ли, тебя считают в народе колдуном, будто ты с неумытиком знаешься. — Верно, знаюсь, — сказал Прохор. Водка всосалась в кровь, тоска стала спадать. Прохор зарычал слегка и по волчьи взлаял. А мой волк, верно, леший, он по-человечьи говорит. Хочешь, лошади твои по-человечьи заговорят? Брось, брось на воду тень-то наводить. <свят> что я, маленький, что ли? Кому другому заливай. И не рычи, сделай милость, — бодрясь загнусил дрожащим голосом Савоська. А ты вот что говори, как бы нам не довелось в тайге заночевать. «Вишь, суть имень какая! Скоро ночь ляжет!» «Через пять верст! Троегубинская мельница! Забыл нечто?» «Там и заночуем!» — ответил Прохор и, проверив заряды в ружье и штуцере, осмотрелся по сторонам. Кругом темная мрачная тайга. В небе зажглась первая бледная звездочка. Протасова раздражало оставленное хозяином письмо. «Любезнейший Андрей Андреевич», — читал он, — «уезжаю от вас на недельку на две. Нездоровится, Проветриться мне надо, протрезветь. Последние события, начиная с пожара тайги, вывели меня из равновесия. Ищу точку опоры и не могу найти. Все дело поручаю вам под вашу личную ответственность. До скорого свидания. Прохор Громов». Протасов собрался переводиться на Урал, и вот опять оттяжка. Ежедневно посещая контору, он установил, что служащий Шапошников отсутствует вот уже пятый день. Один из конторщиков сказал Протасову, что Шапошников, вероятно, пьянствует, что от него всегда попахивает винишком, и вообще он какой-то странный. Поздно вечером, когда кругом затемнело, Протасов заглянул в избушку Шапошникова. Избушка принадлежала глухонемой бабылке Мавре. Горела под потолком маленькая в мышиный глаз керосиновая лампа. На куче соломы в углу спал в растяжку кверху бородкой коротконогий босой Шапошников. Пахло водкой, батарея пустых бутылок возле печки, на стене убранный хвойными ветвями портрет Анфисы. «Шапошников!» Тот чихнул и сел, вытянув опухшие ноги. «Ах, это вы! Простите, а это я. Только, п -п пожалуйста, без нравоучений. Я знаю, что виноват. Кругом виноват. Впрочем...» Он осмотрелся, провел рукой по лысине и горько улыбнулся. «Да, сон!» «Ах, это вы!» — Протасов. А я думал, что... — Берите стул. Шапошников встал, закинув руки за шею, и, пробежав на цыпочках, сладко потянулся, затем криворота отчаянно зевнул. Бородища залезла на левое плечо, сел к столу, закурил трубку. Рубаха расстегнута, выбилась из штанов. — Слушайте, товарищ Шапошников! Как вам не стыдно валяться на соломе, бездельничать? Ведь все ваши товарищи на большой работе, народу служат, а вы. Милый, скука, -с -с -с ты тоска, уныние. Я удивляюсь, как вы-то вы вы не спились еще в этой дыре. Нет, надо бежать. Он выпучил глаза и крикнул: Да! Знаете! Стращалов бежал. Прокурор, помните, записку получил от него. В безопасном месте, говорит, с приятелями, говорит. Потом сбегу, говорит, в Америку. Деньги есть, говорит, да-да. Он, черт, сильный, мужественный, а я, я, ч -ч -ч -ч чучело. Милый, когда умру, набейте меня паклей и поставьте Прохору Петровичу в кабинет. — Пусть мучается, пусть и он, стервец, с ума спятит. Я ведь тоже того готов, кажись. Протасов с жалостью во все глаза глядел на него. — Я лягу, не могу сидеть. Ударившись головой о стену, он кувырнулся на свое логово. — Садитесь на пол. Протасов, милый, как бы я... как бы... Желал бы вернуть свою молодость. — Ну, что вы какую несете чушь? — Нет, нет, <свят> — засмеялся скрипучим смехом шапошников и, как белка хвостом, закрыл бородой одутловатое от запоя лицо свое. — Мне бы только встретить Анфису. Вошла глухонемая бабушка Мавра, хозяйка Шапошникова, Поставила на стол кринку с молоком, Низенько поклонилась Протасову, Что-то замычала, замаячила руками. Прохор спал. Снилась сумятица. Синильга кружилась пред ним во всем красном. Вдова Тунгуска вылезала из омута, и голая с плачем садилась на белый камень. Затем все исчезло, и снова. Пустой вечер, кладбище, сорвался с березы грач, поползли туманы, отец Ипат покодил Анфисиной могиле и пропал в дыму. Колокольчики-бубенчики побрякивали. Вдруг крики «Стой!» От резкого выстрела Прохор открыл глаза, проснулся. — Что такое? Что? Тройка напоролась на залом из сваленных разбойниками поперек дороги деревьев. Тьма. — Ямщик! Что? Хохот и Прохор связан. Разбойники, человек тридцать-сорок. Сидели у двух костров в глухой, заросшей густым ельником, балки. Кругом тьма, небо не видно, откуда-то сверху из мрака слышались выкрики иволги, всхлипы сов, посвисты, свисты. То перекликались на хребтах балки дозорные. Кое-кто спал, кое-кто чинил одежу или дулся в карты. У ближнего к Прохору костра пятеро молодцов, Прихлопывая в ладоши, пели в полголоса веселую. Там за лесом, там за лесом, Разбойнички шалят. Там за лесом, там за лесом, Убить меня хотят. Нет, нет, не пойду, Лучше дома я умру. Лихой этой песни Прохор не слышал. Строй жизни в нем помрачился, ослаб, и жизненный тон восприятий стал тусклым, незвучным, завуалированным. Он сидел на пне, как в театре пред сценой, с дробным, идущим по многим путям вниманием, ждал, что будет дальше, небрежно готовился досматривать сон, а сам думал в разброд о чем-то другом, о третьем, о пятом. поэтому Прохор ничуть не испугался подскакавшего на коне Ибрагима-разбойника. Но при свете костров успел рассмотреть его, как актера на сцене, и сразу узнал. Да, он, он. За длинный срок разлуки с Прохором Черкес мало изменился. Та же прямая плечистая фигура, тот же горбатый нос, втянутые щеки — бородища с проседью, на голове красная из кумача чалма. Одет он в обыкновенный серенький пиджак, перетянут ремнем из сыромятины, за ремнем два кинжала. Черкесу шестьдесят четыре года, но он принадлежит к тем людям, которым написано на роду гулять на свете по крайней мере сто двадцать лет. В Прохоре два естества — разумная и умная. В Прохоре было два чувства. Одно естество бодрствовало, другое воспринимало жизнь как сновидение. — Здравствуй, Прошка! Здравствуй, кунак! И черкес соскочил с коня. Прислушиваясь дремотным ухом, как дитя к любимой сказке матери, к родному, прозвучавшему из глубин далекой юности голосу черкеса, Прохор крикнул запальчиво. Развяжи мне руки, чертов сын! Разве забыл, кто я?» Черкес моргнул своим. Два бородача с бельмом и криворотой быстро освободили Прохора. Тупо озираясь, Прохор выхватил пузырек с кокаином и сильными дозами зарядил обе ноздри. «Я не боюсь тебя! Я на тебя плюю! Ты будешь большой дурак, если убьешь меня!» «У меня с собой нет денег, и ты ничем не воспользуешься!» Ибрагим стоял у костра, подбоченившись, пристально всматриваясь в лицо Прохора, жутко молчал. Прохор пересел на Валежину подальше в тень. «У меня в кибитке походный телефон. Через полчаса здесь будут две сотни казаков». «Твой казак, твой справник!» Худой и шаки, Ха -ха. одна пустяк. Потряхивая головой и поводя плечами, гортанно выкрикивал Черкес. Боль надежного, ценишь мой башка, Ха -ха -ха. тысяча рублей. Клади больше, кунак. Отпусти меня по добру, получишь десять тысяч. Иди ко мне служить. Беру тебя со всей шайкой твоей. — Будешь охранять предприятие. — Служить? <смех> К тебе? — Да, ко мне. Я тебя сделаю начальником. — Ты меня, сволочь, мальчишка! Рот Черкесов взнуздался голозубой гримасой, глаза мстительно ожесточились. — Ежели я есть убивец Анфис... Убирайся к черту с задаром, твоя деньга не надо мне. Живи, ежели твоя убил, Анфис, я тебя разорву на двух частей, все равно, как вол барана цеха Прохор побагровел. Хотел вцепиться в хрящеватое горло черкеса, но в его вялом сознании мелькнуло. «Ведь это ж сон!» Он жалостно заморгал глазами, как в детстве, и смягчившимся голосом быстро, словно в бреду, заговорил «Ты мне худо не сделаешь, Ибрагим. Помнишь, Ибрагим, как мы плыли с тобой по угрюм реке? Тогда ты любил меня, Ибрагим, и я тебя любил тогда. Ты был в то время родной. Я никого так сильно не любил, как тебя любил». Прохор глубоко передохнул. В широко открытых глазах Ибрагима затеплился огонек. Казалось, еще момент, и черкес кинется на грудь когда-то любимого им джигита Прошки. Все простит ему. Но вот голос Прохора зазвучал вызывающе, и все в лице черкеса захолодело. «Да, верно! Я любил тебя, осла, больше всего на свете! И до самой смерти любил бы!» Но ты варнак, Анфису убил. Ты, ты больше некому. Я знал это и на суде так показал. За что ты сатана убил ее? Я, Анфис, одна пустяк. Ха -ха. Слышь, ребята. Ха -ха -ха -ха. Загудели костры и тайга и мрак. «Да ты! Я! Слышь, наки! Ха-ха! Ха-ха! Опять загудели костры, тайга и мрак. Лицо Имрагима заолело, как кумач, а кумачная челма стала черной. Из глаз черкеса брызнули снопы колючих искр. В руке сверкнул кинжал. и черкес, яростно оскалив белые зубищи, было двинулся на Прохора. — Смерть! — подумал Прохор. — Надо скорее бежать. Убегу, спрячусь, залезу на дерево. Но не отрывая взора от искаженного лица черкеса, Прохор не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. В его левую щеку кто-то хрипло дышал. Прохор с трудом повернул голову — «И глаза в глаза с врагом!» «Ты!» Прохор откачнулся от лохматого лица, как от гадюки, и спину его скоробил холод. Он сразу почувствовал себя, как вор, схваченный на месте преступления. Прокурор Стращалов ткнул его пальцем в грудь и на всю тайгу. «Ты убил Анфису!» И снова шумнула тайга большим шумом, И вырвался клубами дым, и вырвалось пламя, И где-то стон стоит, тягучий, жалобный. «Сон!» — подумал Прохор весь дрожа. «Надо скорее проснуться!» Но то не сон был, то была злая, взаправдышняя явь. Суд произошел быстро. Подсудимый и прокурор те же, сын купца Прохор Петрович Громов, сильный поселенец Ибрагим Оглы и бывший коллежский советник, юрист Стращалов. Присяжные заседатели — тридцать разбойников. Зал суда — таежная в черной ночи балка. Прохор судорожно раскрывал рот, чтобы вызвать лакея. Дергал себя за нос, щипал свою ногу, чтоб проснуться, но то была явь, не сон. Вот и Савоська-ямщик, проклятый свидетель, торчит тут, как сыч. Торжествующий Савоська действительно сидел у костра с разбойниками, слушал, что бормочет Прохор, курил трубку и вместе со всеми похохатывал. «Мерзавцу всю шкуру спущу!» — яро подумал про него Прохор Петрович. «Убью мерзавца!» Прокурор стращалов. Одна брючина загнулась выше голенище, В бороде хвоя, ссор. Зеленые, чуть раскосые, на выкате глаза горят по-безумному. Длинные, нечесанные волосищи, как посидевшая грива льва... Прокурор Стращалов, вытянувшись во весь рост, тряс пред Прохором кулаками, рубил ладонью в воздух, говорил, кричал, топал ногами или медленно топтался взад-вперед, рассказывал жуткую историю. Разбойники слушали прокурора, разинув рты. Ибрагим и Прохор Петрович тоже ловили каждое его слово с возбужденным упоением, пред Черкесом и Прохором реяли, как туманные сны, былые, проведенные вместе годы. Все люди, окружавшие их пятнадцать лет тому назад, в ярких речах прокурора теперь выплыли из хаоса времени, восстали из тлена, как живые. Анфиса, Петр Данилович, Пристав, Нина, Ибрагим — вот они здесь! Вот столпились они вокруг костров, и как бы соединенные пуповиной с прокурором, внимают гулу его голоса.